под именем Перуна, богу ветров, стри богу, огню и другим силам и явлением природы. Даже бог и божество огня считались сыновьями сварога, звались сварожичами. Таким образом, на русском Олимпии различались поколения богов. Знак, что в народной памяти сохранялись еще моменты мифологического процесса. Но теперь трудно поставить эти моменты в какие-либо хронологические пределы. Уже в VI веке, по свидетельству Прокопия, славяне признавали повелителем вселенной одного бога-громоверца, то есть Перуна. По нашей начальной летописи Перун – главное божество русских славян, рядом с Велесом, который характеризуется названием скотьего бога, в смысле покровителя стад, а может быть и в значении бога богатства. На языке этой летописи слово «скот»